Глава 29. «Я дам вам знать около часа дня», — пообещал президент Стивенс министру обороны, когда заседание Совета нацбезопасности завершилось. «Стоит об этом подумать, правда?» — заметил Дарби. «Мы запустим...» Пятидесяти тонные танки на бетонные колпаки ракетных шахт одновременно, и компрессор не сможет открыть их для боевого запуска. Танки уже в пути. Они будут там как раз к часу. — Я тебе сообщу, Боб, — повторил президент. После того, как члены СНБ разошлись, в кабинете появился пресс-секретарь Белого дома и сообщил, что толпы журналистов интересуются, когда же глава государства издаст свое заявление по ситуации в Берлине. С тем же вопросом уже обратились многие видные конгрессмены и сенаторы. Стивенс поручил ему объявить, что государственный секретарь даст по берлинскому кризису пресс-конференцию в 14.00, и что президент внимательно изучает ситуацию, чтобы дать свои собственные комментарии, как только ситуация в полной мере прояснится. «Это, конечно, лучше, чем комментариев нет, но все же не намного лучше», — заметил Тим Грассер. Тимоти Грассер давно работал на Стивенса и на протяжении последних одиннадцати лет занимался связями с общественностью. Его профессиональная компетентность не уступала его откровенности. — Тим, не гони волну, — посоветовал стивенс Только между нами, Дэйв. Когда эта ситуация, по-твоему, в полной мере прояснится? Во вторник, в среду? — Ты же знаешь, очередные дебаты с колл-дуэлом состоятся в среду вечером. — Я знаю, знаю. До свидания, Тим. — Ты в последнее время выражаешься как истинный президент, — прокомментировал Грассер. — Да, потому что я и есть президент. — Что-нибудь еще, Тим? — За дверью ждет Билл Фрост с меморандумом, о котором ты просил. — Впусти его. никогда не следует портить отношения с генеральным прокурором. Он же в любой момент может начать против тебя следствие. На Грассера это поползновение на острову не произвело впечатления. Ну, я-то этого не боюсь. Я же не совершал никакого государственного преступления с тех пор, как в четырнадцать лет подстрелил из духовушки перелетную утку. А срок давности уже давно вышел. Ну, впусти его, Тим. Через минуту Фрост вручил президенту меморандум. — Вот доказательство, что ты, вне всякого сомнения, имеешь право дать им требуемую сумму, — заверил он. — Тридцать девять страниц, безукоризненных с юридической точки зрения обоснований, со ссылками на Конституцию и с цитатами из решений Верховного суда. — Тяж Уинстон против Джекобсона, бар против Дальтона, Маркл против Соединенных Штатов. Знаменитые дела, которые ты, конечно же, изучал на Юрфаке. Я полночи не спал и трудился над этим великолепным текстом вместе с моим гениальным правоведом Джерри Моррисом. Он когда-то преподавал право в Северо-Западном юридическом колледже. что уже само по себе дает ему преимущество. Я считаю, что университетские крысы обладают особым талантом к крючкотворству и грязным делишкам. Это достаточно веско, бил Генеральный прокурор имел неподражаемый дар удивленно поднимать брови. Этот дар он продемонстрировал в данный момент. Возможно. Текст получился длинным, занудным и трудным для понимания. Только лишь по этой причине три четверти граждан страны и две трети от списочного числа конгрессменов должны принять его к сведению. Я старался сделать меморандум настолько длинным, чтобы даже «Нью-Йорк Таймс» не стало публиковать его полностью. Но Моррис сказал, что это невозможно. «Официальные документы не могут быть столь длинными», «Однако я могу гарантировать одну вещь. Ни один комментатор во всех трех общенациональных телесетях не сможет расшифровать этот текст». «Великолепно. Им придется обращаться за разъяснением к профессорам из Гарварда и Колумбики, чтобы осмыслить хотя бы пунктуацию». — хвалился Фрост. — Кстати, я не хочу показаться любопытным, но все же, мистер президент, что у вас с гадюкой три? — Ничего. Мы сидим и ждем. Военные прошлой ночью пытались взять капсулу штурмом, и это им почти удалось. Теперь у Дарби есть новый план, который, по мнению комитета надштабов, безукоризнен. И вот теперь мы все... Мы сидим и рассматриваем этот вариант. Я не очень-то верю в стопроцентную надежность, чего бы то ни было, мистер президент. А что вы думаете о новом плане, генерал? Бонами полез в карман за сигарой и не нашел. Я не считаю этот план безукоризненным, но он может сработать. На словах все выглядит просто блестяще. — Если так, то быть тебе героем, Дэйв, — предсказал Фрост. — Это даже поможет тебе на выборах. Старый добрый Дэйв Стивенс, оставшись хладнокровным и решительным, победил силы зла и спас мир от уничтожения. За четыре минуты до конца матча он пробежал девяносто три ярда по всему полю на хорошей скорости и забил... не берущийся мяч. А если план не сработает, задумчиво изрек президент, эти преступники запустят ракеты, русские и китайцы нанесут ответный удар, и в этой стране уже некому будет голосовать. Что ты мне посоветуешь, Билл? Ты веришь в силу молитв? Не очень. — признался Стивенс. — Я знаю, глава государства в такие минуты должен обращаться к Всевышнему. Но я не уверен, что он меня услышит. А если даже и услышит, я не уверен, что ему не будет наплевать. Может быть, я урод. Говорят, что до меня все президенты верили в силу молитв. Я не атеист, поймите. Но подозреваю, что Дэвиду Стивенсу лучше попытаться разрешить эту проблему, не уповая на помощь Царя Небесного. — А ты веришь в силу молитв? — с вызовом спросил Боннами у генерального прокурора. — Я даже верю в пасхальные яйца, хотя и не христианин. — Но ты не ответил на мой вопрос, Билл. — Мистер президент, я не знаю, как ответить на его вопрос, — — Потому-то я так остроумно уклоняюсь от ответ Политикам, участвующим в выборах, следует верить в силу молитв и во Всевышнего, или, по крайней мере, часто об этом говорить. Я никогда не боролся за выборную должность, так что мне не приходилось сталкиваться с этой проблемой. — А ты серьезно предложил мне помолиться? — настаивал Стивенс. — Наполовину. Это бы не помешало, вот что я тебе скажу. Я вовсе не воображаю, что ты увидишь сияние из куста или услышишь глаз Господа с хором архангелов, но вдруг поможет. Некоторые люди, которых я весьма уважаю, считают, что это помогает, по крайней мере, когда речь идет о моральных проблемах. Я сомневаюсь, что Всевышний вышвырнет этих зэков из гадюки-три, он же не работает вышибалой Но молитва может тебе помочь собраться с мыслями и разобраться в своих убеждениях. У тебя не так-то много времени осталось. Менее девяти часов. — Я, пожалуй, еще раз поговорю с Деллом, — заявил Стивенс. — Может быть, я сумею ему что-нибудь предложить. Единственное, что он хочет, действительно хочет, — это безусловное помилование. — ответил Фрост. — Я не думаю, что деньги так уж сильно его интересуют. Если у него есть мозги, он же должен понимать, что, получив деньги, он навлечет на себя беду, которая не стоит этих денег. Полное помилование. Я не могу пойти на это. Это же в компетенции губернатора Монтаны, а он дружок Колдуэлла. Фрост погрозил президенту пальцем. «Мистер президент, на свете есть 139 вещей, которые губернатор Монтана или любого другого штата хотел бы попросить у президента. А у президента есть 140 способов открутить яйца любому губернатору. Например, вы можете спустить на него ФБР или ребят из налоговой полиции, и они уж что-нибудь да найдут». — Либо вы можете поддержать его идею постройки ГЭС, либо просто сделайте его послом. Можно назначить его вашим представителем в ООН, или даже посадить его в Верховный суд. — Уилкокс в Верховном суде, да ты шутишь! — фыркнул Боннами. — Ну, если бы я был президентом, — спокойно заметил Фрост, — я бы наобещал ему гору! и выполнил бы обещание в ответ на его услугу. Стивенс некоторое время обдумывал эти слова. — Не думаю, что они на это не пойдут, Билл, но без денег, — наконец сказал он. — Но лучше мне это лично узнать. Воспользовавшись горячей линией САК, Стивенс позвонил на гадюку-3 и выдвинул новое предложение. Он изложил свои доводы просто и убедительно. Полное помилование и, если они хотят, гарантия беспрепятственного выезда из Соединенных Штатов. — Понимаю. Понимаю. — Ясно. — В шесть часов по вашему времени. — До свидания, майор. Стивенс убрал красный телефонный аппарат в ящик письменного стола, Он не прогнулся, он не верит ни мне, ни Уилкоксу и не намерен отступить ни на дюйм. — Он сказал нет? — разочарованно переспросил Фрост.